Выставка Роботы Японии была открыта только для специалистов. Поэтому ежедневно с 9 до 18 нескончаемая толпа продавщиц и балетмейстеров, таксистов и манекенщиц, футболистов и работников ГАИ накатывалась на павильоны. Выставка заканчивалась, шел последний день. Супруги Шевцовой, Коля и Надя озабоченно метались между стендами, добывая проспекты угольных комбайнов, автоматов и роботизированных конвейерных линий. Они прорвались на выставку всего час назад и со скудным десятком листов чувствовали себя какими-то бедными родственниками на фоне обладателей толстых пачек цветных буклетов. Ошалевшие от нашествия специалистов японцы выбрасывали на столы последние пачки проспектов, мгновенно отскакивали вглубь экспозиции и, прячась за экспонатами, наблюдали за растерзанием выброшенного. Супруги Шевцова одновременно увидели мужчину, который тщетно пытался выбраться из плотной людской массы, окружившей один из стендов. Голова и торс мужчины были уже снаружи, а все остальное застряло внутри. На его поцарапанном лице сияла счастливая улыбка. К своей груди он прижимал... Полиэтиленовый пакет, на котором виднелись японские иероглифы. Шевцов тут же оценил ситуацию и с криком «Бонзай!» Стал ввинчиваться в толпу, Надя шла вторым эшелоном. На то и дело попадались растерзанные лица с полиэтиленовыми пакетами. Пока супруги-добытчики пробивались сквозь плотные ряды сограждан, маленький очкастый японец метнул в толпу два последних пакета — И виноват, улыбаясь, развел руками, как бы давая понять, что все, баста, концерт окончен, нужно идти по домам. Однако народ с такой постановкой вопроса был явно не согласен. Никто и не подумал расходиться. Наоборот, объединенные общей бедой. Люди еще теснее сомкнули ряды и с посоровившими лицами надвинулись на барьер. Один из толпы озабоченный и ужасно угрюмый, хотя и без обручального кольца. Выражая всеобщее недоумение, спросил, это что, все? Все-что. Радостно закивал и понят. Все-что. То есть как все? Надо было предупреждать, чтобы не занимали. что что Еще раз подтвердил японец. Сувениры кончились. Наша страна подвела итог переговором словами «Хреново». <свят> японец не возражал. То ли он не знал, что такое хреново, то ли был согласен, что таки да, хреново есть. Во всяком случае, он взял указку, ткнул ей в какую-то диаграмму и заверещал. наша фирма выпускает 160 видов робота, а вот это перебил его грюмой, показывая на значок, укрепленный на пиджаке японца. Это что, сувенир? Нет. Это знак наша фирмы, которая выпускает 160... Нет, убежденно перебил его угрюмой. Это сувенир. И, протянув руку, вдруг на чистом японском языке, сказал, дай. А-а-а! Наконец-то сообразил японец и, улыбнувшись, согласился. Сувениры, да, поздравится, сувениры. Получив значок угрюмый, стал пробираться к выходу и где-то в середине толпы столкнулся шепцовами. Э! Удивился Николай, глядя на пустые руки угрюмов. Где пакет? Пакеты кончились, проинформировал тот. Вместо пакета вот. Он показал значок. Николай вернулся к супруге. Там уже значки дают. Нажмем. А в это время очередной представитель нашей страны держал маленького японца за галстук и убежденно доказывал, что галстук тоже сувенир. Японец не верил. Он поначалу даже возражал, но затем как-то сник, и в конце концов, согласившись с тем, что и галстук сувенир, да, черт с ним, дал его с себя снять, надеясь, что на этом наконец все закончится. Он вскинул руку и... И с удовлетворением увидел, что до закрытия павильона осталось всего 20 минут, и в ту же секунду меня тюрная рука японца уже лежала в широкой ладони нашего следующего специалиста, который, радостно кивая на часы, спросил, Сейка? Сейка, да? Подтвердил простодушный представитель Востока. С компьютером удовлетворенно уточнил наши и подвел черту. Сувенир. Нет! Запоздал и испугался японец. Я тебе точно говорю, сувенир! Наш благодарный улыбнулся и стал расстегивать браслет. Парализованный японец прощальным взглядом проводил часы и, поймав встречные взгляды из толпы, вдруг испуганно схватился за пиджак. «Не сувенируй! Нет!» Он сделал ход первым и натолкнулся на холодное непонимание окружающих. Тогда он решил отступить. Он попытался сделать шаг назад, но он даже сдвинуться с места не мог. Только тут японец... И сообразил, что в свой пиджак он вцепился далеко не один. Об этом же говорили и счастливые лица ближайших к нему специалистов. В этот момент сквозь них просиснулся энергичный товарищ с рыскающим взглядом и двумя пустыми кошелками. Он предъявил японцу какое-то удостоверение, а на словах пояснил, что имеет преимущество, так как является донором. Почему и требует себя обслужить без очереди. Явление донора крайне изумило японца. То ли он не предполагал, что доноры встречаются среди специалистов по робототехнике, то ли его сразила информация о том, каких грандиозных успехов добились наши доноры в борьбе с остальными гражданами. На от удивления глаза японца из дальневосточных превратились в ближневосточные, большие, круглые и на выходе. В отличие от японца, никто из наших глаза выкатывать не стал. Просто те, кто был ближе, начали молча оттирать донора в сторону. Тем временем Шевцова допрашивали очередного встречного, который, демонстрируя часы, говорил, все себя снимай, бери, мол, говорит, сувенир, не жалко, елки-моталки. Застонал Шевцов и из последних сил рванулся вперед. Сзади подгребала жена. Они уже были недалеко от цели. До них уже долетали отдельные фразы с полей боя. Нет ни не сувенира! Это не снимай! Музей, совсем ничего нет! Когда, наконец, Шевцовы вынырнули из толпы и увидели японца. Из одежды на нем оставались только очки. Обезумевший японец предстал перед Шевцовыми в позе футболиста, стоящего в стенке при пробитии штрафного удара. Рядом нервно дергался гражданин с кошелками. Совал японцу удостоверение именно в эту руку. И возмущенно орал, я за что кровь отдавал? Эх, запрещал Надя, окинув взглядом дрожащего японца, зря старались. Чего ты с него возьмешь? Другие, как люди, чего-нибудь с выставки да притащит, а мы... Да погодь-то, рыдать-то! Перебил Николай, решительно ткнув японца в грудь, заявил, сувенир! Сто, кто ты, сувенир. Объявил приговор Николай, стал притягивать японца к груди. Куда, куда, испугалась Надя, нам его не прокормить. В магазинах с рисом плохо. Ха, долго кормить и не будем, сказал Шевцов. Через неделю свадьба у дочки. Мои вон на капот машины. Вместо пупсика посолим. Представляешь, ни у кого еще такого не было. «Свадьба отгуляем! Нехай в свою Японию возвращается!» Тогда другое дело успокоилась Надя. Они продирались сквозь толпу к выходу, на плече у Шевцова сложив ноги по-турецки, а руки, продолжали держать так, будто штрафной до сих пор не пробили, сидел смирившийся со своей участью очкастый японец. Дежуривший на выходе, старик-контролер, удивленно взглянув на японца, спросил, а это что? «Сувенир», — ответил Шевцов. «А-а-а!» Успокоился контролер и, присмокнув, добавил. Надо же, как живой. Да, я сувенира. Подтвердил с плеча Шевцова японец. Я хреновая сувенира. Смотри-ка восхитился старик. И говорит по-нашему. Умеют все-таки делать самураи.